Глава 10. Кода Неделю спустя в пещере Калибана при полном аншлаге состоялся новый концерт «Рассиньоль». Публика была без За последнюю неделю многое изменилось. Камендишей грозила поглотить волна судебных исков, и им пришлось срочно продать пещеру Калибана, чтобы покрыть расходы на адвокатов. Те, кто раньше боялся их, теперь спешили пнуть поверженного льва. Это самое популярное развлечение на темной стороне. Россиньоль недолго оставалась без агентов. В шоу-бизнесе хватает людей, достаточно искушенных, чтобы отличить хороший вокал от плохого, и достаточно разумных, чтобы предложить Россиньоль контракт на справедливых условиях. В нее уже не боялись вкладывать деньги. Сейчас она записывала свой первый альбом на престижной студии, и никто не сомневался, что это только начало. В клубе дым стоял коромыслом. Танцевали повсюду, даже в проходах. Публика уже не казалась такой экзотической. Разрисованных готов почти не было. Новые песни Рассиньоль принимались с восторгом. Я остался в одиночестве. Мертвец занялся каким-то другим делом, а Жульену, как всегда, надо выпускать газету. Я мог бы пригласить Кэти, но она утратила всякий интерес к Рассиньоль. Стоило той запеть обычные песни. Катя решительно предпочитает радикальные вещи. Новая песня, новый барабанщик, новая бэк-вокалистки, правда, старый Янаугер на всего в двух экземплярах. Песни хороши, про любовь, про свет, про возрождение, и голос хорош, сильный и звонкий, доходящий до сердца. Впрочем, она по-прежнему льнула к стойке микрофона и курила, не останавливаясь. Успех был потрясающий. Публика трижды вызывала ее на бис, оглушая аплодисментами. Мысли о самоубийстве не приходили в голову даже мне. Хорошо, когда все хорошо кончается. После концерта я отправился в гримюрку Россиньоль. К моему немалому удивлению, на посту дверей стоял мертвец. Почти как новый. Увидев меня, он немного смутился. «Вот, оказывается, твое новое дело», — сказал я. «Неудивительно, что ты говорить не хотел». «Телохранитель для мертвеца не слишком круто, не правда ли?» «Это временно», — ответил он с большим достоинством. «Пока мы с ее агентами не найдем тех, на кого можно положиться». «Она могла бы обратиться ко мне?» «Видишь ли, Джон, она не хочет вспоминать. Не стану винить ее за это». «А что случилось с дыркой от пули у тебя во лбу?» «Я решил переменить тему». «Оконная замазка», — оживился мертвец. «Отращу немного волосы, и совсем ничего не будет видно». «А дыра в спине?» «Вот об этом лучше не спрашивай». Я постучал в дверь гримерки и вошел. Внутри все свободное место занимали цветы. Мне стоило бы и самому подумать о них, но я никогда не вспоминаю вовремя о таких вещах. Росиньоль снимала грим, стоя перед зеркалом. Похоже, мой визит ее не обрадовал. Она не слишком крепко обняла меня и клюнула в щеку, задев носом, но не коснувшись губами. Мы сели друг против друга, Было заметно, что Росиньоль еще не успела перевести дыхание после пения. Спасибо за помощь, Джон. Я ничего не забыла, поверь. Я хотела позвонить, но не успела. Надо было готовить новую программу. Я слушал тебя сегодня. Лучше не бывает. Правда? Джон, пойми меня правильно, но... Не приходи больше, пожалуйста. Понять тебя правильно нелегко. Что случилось, Рос? Ты напоминаешь мне об ужасных вещах. Ответила она честно. Я хочу оставить это в прошлом. Теперь, когда мне вернули жизнь, я смотрю на вещи немного иначе. Я жила и живу, чтобы петь. И сейчас в моей жизни нет места ни для чего другого. В особенности для тебя, Джон. Я благодарна тебе за все. Но я хочу жить нормальной жизнью, насколько это возможно. Я не собираюсь оставаться на темной стороне. Для меня здесь только начало. Мне нужен весь мир. Конечно, сказал я. «Когда-нибудь я напишу песню про тебя». «Мне будет приятно». Некоторое время она гримасничала перед зеркалом, вытирая лицо салфеткой. «Ты так и не сказал мне, кто тебя нанял?» «Твой отец». Она резко обернулась. «Джон, мой отец уже два года как умер». Она порылась в сумочки и вынула старую фотографию. «Все правильно. Именно этот человек нашел меня тогда в странных парнях». «Дух, значит». Что ж, ничего из ряда вон выходящего для темной стороны. Рассиньоль была растрогана. Он всегда был очень заботлив. Вот как. Чувствую, на этот раз мои труды останутся неоплаченными. Я поцеловал ее на прощание, пожелал удачи и ушел, напивая себе под нос блюз.